И вот среди этой полной беспомощности, среди отсутствия всякого комфорта и ухода, приближалась дряхлость. Но чем больше она дряхлела, тем сильнее сказывалось в ней желание жизни. Или лучше сказать, не столько желание жизни, сколько желание полакомиться, сопряженное с совершенным отсутствием идеи смерти. Прежде она боялась смерти, теперь как будто совсем позабыла об ней. И так как ее жизненные идеалы немногим разнились от идеалов любого крестьянина, то и представление о хорошем житье, которым она себя обольщала, было довольно неизменного свойства. Все, в чем она отказывала себе в течение жизни – хороший кусок, покой, беседа с живыми людьми – все это сделалось предметом самых упорных помышлений. Все наклонности завзятой приживалки, прознословия, льстивую угодливость ради подачки, прожорливость росли с изумительной быстротой. Она питалась дома людскими щами с несвежей солониной и в это время мечтала о головлевских запасах, о карасях, которые водились в дубровинских прудах, о грибах, которыми полны были головлевские леса, о птице, которая откармливалась в головлеве на скотном дворе. Супцу бы теперь с гусиным потрохом или рыжечков бы в сметане. Мелькала в ее голове, мелькала до того живо, что даже углы губ у нее опускались. Ночью она ворочалась на бок замирая от страха при каждом шорохе, и думала, вот в головлеве и запоры крепкие, и сторожа верные, стучат себе до да постукивают в доску не уставаючи, спи себе, как у Христа за пазушкой. Днем ей по целым часам приходилось ни с кем не вымолвить слово, и во время этого невольного молчания само собой приходило на ум, вот в Головлеве, там людно, там есть и душу, с кем отвести. Словом сказать, ежеминутно припоминалось Головлева, и по мере этих припоминаний оно делалось чем-то вроде светозарного пункта, в котором сосредоточивалось хорошее житье. И чем чаще смущалось воображение представлением о Головлеве, тем сильнее развращалась воля, и тем дальше уходили вглубь недавние кровные обиды. Русская женщина по самому складу ее воспитания и жизни слишком легко мирится с участью приживалки. А потому и Арина Петровна не минула этой участи, хотя, казалось, все ее прошлое предостерегало и оберегала ее от этого ига. Не сделай она в то время ошибки, не отдели сыновей, не доверься Иудушке. Она была бы и теперь брюзгливой и требовательной старухой, которая заставляла бы всех смотреть из ее рук. Но так как ошибка была сделана бесповоротно, то переход от брюзжания и самодурства к покорности и льстивости приживалки составлял только вопрос времени». Покуда силы сохраняли остатки прежней крепости, переход не выказывался наружу. Но как только она себя осознала безвозвратно осужденную на беспомощность и одиночество, так тотчас же в душу начали заползать все поползновения малодушия и мало-помалу окончательно развратили и без того уже расшатанную волю.